Он взял листочек бумаги «От отца Дмитрия». «Вы только посмотрите, какова судьба!» «Хотя вам это не интересно Русская трагедия, по-видимому, так далека от вас». «Почему же? Мне интересно, сеньор Петров, любая судьба подобна книге». «Правда?» — как-то недоверчиво, несколько даже по-детски удивился Петров. «Тогда я прочту». «Это он мне из Парижа пишет». Жалуется, что храм там один, да и с пожертвованиями плохо. Нищета големигрантская. Пришел к родственнику, тот заведовал хозяйством в гимназии. Предложил ночевать в подвале, где топка, там хоть тепло. Дам тебе мешков, говорит, вместо матраца и одеяла Что ж делать? Поселился. Начал подыскивать работу. А как ее найдешь, когда профессия у меня прощать грехи людские, причищать до крестить. Однажды родственник привел американца. Тот искал сильного мужика. А силы у меня не занимать. Американец говорит, что у него есть хороший джоб. — Это работа, да? — спросил петров У меня тут словаря нет. — Да, работа, — подтвердил Штирлиц. — Я, — Пьетров пояснил Штирлицу, это он, американец, могу вам ее дать. И вдруг трах прямо мне в подбородок. Я упал. «Ах, думаю, ты так!» Поднялся, развернулся и по-русски, как свистну американцу в ухо, он и брык. Поднялся, почистил пиджак и говорит, «Едем, мне такой и нужен». Оказалось, он секретарь богатого американца, который зверинец держит. Тигр, леопард, дикая африканская кошка, гиены и обезьяны всех мастей.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 Одна устроилась у Куприна на плече, к великому его удовольствию. Он себе ложку несет, а обезьяна-плутовка перехватывает ее и себе в рот. Так и ели. Одну Куприну, а другую обезьяне. А после Куприна говорит, «Митя, выпусти тигра». «Ну, выпусти, что тебе стоит? Пусть погуляет». «Помнишь у Леонида Андреева? Проклятие зверя. Ну, выпусти». Я и согласился. Пошел в душ, протерся мочалкой, тальком обсыпался, пижаму эту чертову натянул и отправился к тигру в клетку. А он на меня такими глазищами смотрит с таким удивлением.